25. В Индии. На пути в б о м б е и поезд остановился на 45 минут в л о х а б а д е Я решил и с пользой употребить время и посмотреть этот город. Мне было также нужно купить в аптеке лекарства. Аптекарь попался полусонный. Ему потребовалась целая вечность, чтобы найти нужный мне препарат, и в итоге я вернулся на вокзал, когда мой поезд уже тронулся. Началик ь н станции любезно задержал состав на минуту, но, когда я так и не появился, распорядился выгрузить на платформу мой багаж. Я спросил комнату в гостинице Кельнера и сразу же приступил к намеченной работе. Я много слышал об издававшейся в Лахабаде газете е п а й о н е р которая, как я понял, враждебна интересам индийцев. Насколько помню, редактором в то время был мистер Чесни-младший. Я хотел заручиться поддержкой всех партий и потому отправил мистеру Чесни записку, объяснив, что задержало меня в городе, и попросив встретиться со мной, прежде чем я покину Лахабад на следующий день». Он сразу же согласился, что весьма обрадовало меня, особенно когда я понял, насколько внимательно он оказался, готов выслушать меня. Он обещал упоминать в газете все, о чем я напишу, но не мог обещать поддерживать все требования и н д е й ц е в поскольку должен был учитывать и точку зрения белых колонистов. «Для меня вполне достаточно», — сказал я, «если вы будете вникать в суть проблемы и обсуждать ее на страницах своего издания. Я хочу и прошу всего лишь заслуженной справедливости по отношению к нам». Остаток дня я провел, восхищаясь великолепием т р и в е н и местом соединения трех священных рек и планируя свою дальнейшую работу. Неожиданная беседа с редактором м п а й н е р послужила отправной точкой для целой серии событий, которые привели, в конце концов, к тому, что меня буквально линчевали в н а т а л е Не останавливаясь в Бомбее, я отправился прямиком в Раджкот и взялся за написание брошюры о ситуации в Южной Африке. Работа над ней и публикация заняли около месяца. Брошюра вышла в зеленой обложке и в дальнейшем стала известна как «Зеленая брошюра». В ней я нарисовал намеренно смягченную картину положения индийцев в Южной Африке. Даже использованная мной лексика была более сдержанной, чем та, которая прибегала в двух вышеупомянутых брошюрах, поскольку я понимал, что любое явление, о котором узнаешь, находясь на большом расстоянии от него, кажется крупнее, чем в действительности. Было напечатано 10 тысяч экземпляров, которые затем были разосланы во все газеты л и д е р а м всех политических партий Индии. «Пионер» стал первым изданием, отозвавшимся на брошюру в редакционной статье. Краткое изложение брошюры агентство «Рейтер» отправило в Лондон, а лондонский офис «Рейтер», в свою очередь, отправил еще более сокращенный вариант в «Наталь». Телеграмма, полученная в н а т а л е была не длиннее трех печатных строк. Получилась крайне искаженная картина положения и н д и й ц е в «Наталье», в нарисованное в моей брошюре. Причем в заметке не было ни единого слова, написанного мной. Позже мы увидим, к чему все это привело. А тем временем в Индии каждое сколько-нибудь значительное издание присоединилось к обсуждению поднятого мною вопроса. Отправить брошюры почты оказалось весьма хлопотным делом. Было бы слишком дорого нанимать оплачиваемых работников для упаковки и прочего, и мне пришла в голову другая идея. Я собрал всю ребятню, жившую в моем районе, и попросил детишек выделить 2 или 3 часа утром до уроков, чтобы помочь мне. Они охотно согласились. В качестве награды за труд я обещал благословить их и подарить погашенные почтовые марки, которые успел собрать. Они справились с поставленной задачей очень быстро. И это стало моим первым экспериментом, которому я привлек детей в качестве добровольцев. Двое из тех моих маленьких друзей работают у меня и по сей день. Примерно в то же время в Бомбии Разразилась эпидемия чумы, породившая повсеместную панику. Возникли опасения, что болезнь доберется до р а ж к о т а Поскольку я считал, что смогу помочь в осуществлении санитарного надзора, я предложил свои услуги правительству. Мое предложение было принято, и меня включили в состав особой санитарной комиссии. Я сразу же подчеркнул важность чистоты отхожих мест, и комиссия приняла решение произвести инспекцию на каждом уровне. Бедняки не возражали, чтобы их туалеты осмотрели, и более того, они прислушались к советам, которые мы им дали. Однако, когда очередь дошла до домов богатых людей, некоторые семьи попросту отказались пустить нас, не говоря уже о том, чтобы выслушать наши рекомендации. Между тем, мы уже поняли, что отхожие места в домах богачей зачастую бывали самыми грязными. В них царила темнота, вонь, а в нечистотах копошились черви. Улучшения, предлагаемые нами, были крайне просты. Например, завести ведра для экскрементов, вместо того, чтобы выбрасывать их на землю. Собирать ведра мочу, чтобы она не просачивалась в почву. Убрать перегородки между наружными стенами и туалетами, чтобы обеспечить доступ света и свежего воздуха в отхожие места, а также облегчить работу уборщикам. Представители высших классов выдвинули множество возражений именно против последней рекомендации и в большинстве случаев не последовали ей. Комиссии необходимо было осмотреть и те кварталы, где жили неприкасаемые. Только один из ее членов согласился сопровождать меня туда. А остальным представлялось чем-то совершенно неподобающим посетить дома неприкасаемых, а тем более осмотреть их туалеты. Но для меня эти кварталы стали приятной неожиданностью. Я впервые посетил их. Обитавшие там мужчины и женщины были удивлены, увидев нас. Я попросил разрешения смотреть их туалеты. Туалеты? У нас? Воскликнули они изумленно. «Мы исправляем нужду под открытым небом. Туалеты есть только у вас, важных людей». «Что ж, в таком случае вы не будете возражать, если мы просто осмотрим ваше жилище?» — спросил я. «Добро пожаловать к нам, сэр. Можете заглянуть в каждый угол и за куток наших домов. Хотя мы живем не в домах, а почти что в дырах». Я вошел и к своей радости обнаружил, что дом не только выглядел чистым снаружи, но и был опрятным внутри. Прихожая была тщательно выметена, была аккуратно вымыта водой с навозом, а немногочисленные горшки и сковородки сияли. Пусть это покажется странным современному слушателю, но мытье полов смесью из воды и навоза — один из древнейших способов поддержания их в чистоте. В этом квартале можно было не опасаться вспышки эпидемии. Зато в одном из домов людей высшего класса мы увидели туалет, который мне так и хочется описать во всех подробностях. В каждой комнате было сливное отверстие, используемое как для воды, так и для мочи. Дом пропитался отвратительной вонью. В другом доме сливное отверстие было расположено в комнате на втором этаже. От дыры на первый этаж пускалась труба. Терпеть жуткий запах в этой комнате казалось невозможным. Как ее владелец мог спать с ней, я представляю читателям вообразить самим. Наша комиссия посетила и хавели вишнуитов. «Жрец поддерживал дружеские отношения с моей семьей, а потому охотно позволил нам все осмотреть и согласился прислушаться к нашим рекомендациям. На территории храма мы обнаружили свалку, которую сам жрец, вероятно, видел впервые. Вдоль стены были нагромождены пищевые отходы и листья, использовавшиеся вместо тарелок. Туда слетались воронье и коршуны. Туалеты оказались, конечно же, грязными. Я пробыл в р а д к о т е не так уж долго, и не успел выяснить, какие из наших рекомендаций были выполнены в Хавеле. Мне было больно видеть нечистоты вместе, предназначенным для молитв. Мы вправе были ожидать более тщательного соблюдения правил санитарии и гигиены в помещении, считавшемся священным. Авторы с м р и т е насколько я знал тогда, особо подчеркивали важность внутренней и внешней чистоты. 26. Две страсти. Едва ли я встречал кого-либо столь же преданного британской конституции, как я. Теперь я понимаю, что корнем этой преданности была истина. Я никогда не смог бы изображать преданность или любую другую добродетель. Британский национальный гимн обычно исполнялся на каждом собрании, которое я посещал в Натали. Я всегда чувствовал себя обязанным петь вместе со всеми. При этом я видел все недостатки британского правления, но в целом считал его вполне допустимым. Тогда еще верил, что оно приносит нам пользу. Расовая нетерпимость, с которой я столкнулся в Южной Африке, противоречила, как я полагал, британским традициям, и я воспринимал ее как временное и чисто локальное явление. Потому я мог посоперничать с англичанами в их преданности британскому трону. Я старательно звучил мелодию национального гимна и присоединялся к пению, когда бы оно ни звучало. Если выпадала возможность выразить свою преданность без показного рвения хвастовства, я охотно пользовался этой возможностью. Причем никогда в жизни я не пытался извлечь выгоду из своей преданности. Для меня настала обязанность из числа тех, что выполняют, не ожидая какой-либо награды. Когда я вернулся в Индию, подготовка к празднованию ш е с т и л е т и я правления королевы Виктории как раз шла полным ходом. Меня пригласили войти в состав комиссии, собранной для этого в Раджкоте. Я принял приглашение, но сразу же заподозрил, что празднование получится в значительной степени показным. Я увидел много пустой мишуры и расстроился. Я даже начал спрашивать себя, стоит ли мне оставаться в комиссии или нет, но в результате решил остаться и добросовестно сделать свою часть работы. Одним из мероприятий стала посадка деревьев. Многие делали это на показ, чтобы угодить чиновникам. Я попытался объяснять людям, что посадка деревьев не обязательно. является лишь одним из многих предложенных мероприятий. К ней следует относиться серьезно или не браться за нее вообще. У меня сложилось впечатление, что над моими словами просто посмеиваются. Помню, с каким торжественным чувством я сам посадил дерево, как тщательно затем поливал его и ухаживал за ним. С тем же чувством я научил своих собственных детей петь национальный гимн. Я научил этому и студентов местного педагогического колледжа, вот только запамятовал — Было ли это по случаю празднования ш 60-летия правления королевы Виктории или по случаю коронования короля Эдуарда VII императором Индии? Однако позже текст гимна стал вызывать у меня противоречивые чувства. Когда я глубже понял Ахимсу, я стал более осторожным в своих мыслях и словах. Меня особенно тревожили эти строки. «Порази всех врагов ее, заставь их пасть ниц, заведи в тупик их политику, разоблачи их коварные уловки». Здесь уместно напомнить, что слова британского гимна обращены к Богу. Я поделился своими чувствами с доктором Бутом, и он согласился, что не к лицу человеку, верующему в Ахимсу, распевать подобные строки. Как могли мы считать так называемых врагов королевы коварными? Или они непременно неправы, лишь потому что являются врагами? Только у Бога мы могли просить справедливости. Доктор Бут полностью разделял мое мнение и даже сочинил для своей п а с т в ы новый гимн. Но о докторе Буте я подробнее расскажу позже. Кроме преданности, во мне глубоко укоренилась склонность ухаживать за немощными. Я любил ухаживать за больными, будь то мои друзья или незнакомцы. Пока я писал брошюру в р ы д к о т е у меня появилась возможность ненадолго съездить в Бомбей. Я собирался воздействовать на общественное мнение в городах через митинги, и первым из этих городов стал Бомбей. Сначала я встретился там с судьей Ранади, который выслушал меня очень внимательно и порекомендовал обратиться к сыру Кирошаху Мехте. Затем состоялась моя встреча с судьей Бодруддином Тьябджи, который дал мне такой же совет. «Судья Ранади, я сам немногим можем помочь вам», — сказал он. «Вы понимаете сложность нашего положения». Мы не имеем права принимать активное участие в общественных мероприятиях, хотя наша с и м п а т и и на вашей стороне. Помочь вам может только сэр ф е р о ш а х Мехта. Я и сам, разумеется, хотел встретиться с с э р о ф е р о ш а х о м Мехтой. И тот факт, что два столь важных человека порекомендовали обратиться именно к нему, наилучшим образом свидетельствовал об огромном влиянии, которое оказывал на общественное мнение сэр ф е р о ш а х В назначенное в р е м я встретился с ним, Причем приготовился испытать в его присутствии трепетное восхищение. Я знал, как его называют в народе, и понимал, что предстану перед бомбийским львом и некоронованным королем округа. Однако этот король нисколько не подавлял. Он принял меня, и встреча эта была больше похожа на встречу любящего отца с повзрослевшим сыном. Она состоялась у него в конторе. Присутствовали несколько его близких друзей и последователей. Среди них были мистер Вача и мистер Кама, которым меня представили. О мистере Вача я уже много слышал прежде. Его считали правой рукой сыра ф и р а ш а х а а д в о к а т Верчант Ганди охарактеризовал его как выдающегося эксперта в области статистики. Мне мистер Вача сказал следующее. «Ганди, нам непременно будет нужно встретиться с вами снова». На все эти церемонии ушло не более двух минут. Затем сэр Фирошах очень серьезно выслушал меня. Я рассказал ему о своих встречах с судьями р а н а д и и Тьябджи. «Ганди», — сказал он затем, — «я вижу, что должен помочь вам. Я сам созову здесь митинг». После чего он обратился к своему секретарю мистеру Мунше и распорядился назначить день митинга. День был назначен, и с э р ф е р Ашах распрощался со мной, пригласив навестить его еще раз накануне митинга. Этот разговор р осеял все мои тревоги, и я ушел в превосходном настроении. В бомбе я навестил своего зятя, прикованного болезнью к постели. Он был крайне ограничен в средствах, а моя сестра, его жена, не умела как следует ухаживать за ним. Болезнь была нешуточной, и я предложил перевести его в р а д ш к о т Он согласился, и я вернулся домой вместе с сестрой и ее мужем. Болел он гораздо дольше, чем я ожидал. Я поместил зятя в своей спальне и оставался рядом с ним днем и ночью. Часто мне приходилось бодрствовать по ночам и ухаживать за ним, одновременно ухитряясь проделывать необходимую работу по южноафриканскому вопросу. Через некоторое время мой пациент все же скончался, но мне послужило утешением мысль, что я мог заботиться о нем в последние дни его жизни. Желание ухаживать за больными постепенно перешло в подлинную страсть. Я даже нередко пренебрегал своими основными обязанностями ради этого и иногда привлекал к уходу не только жену, но и всех домочадцев. Такая работа лишена смысла, если ты не получаешь от нее никакой радости. Когда ты ухаживаешь на показ или из страха перед общественным мнением, это лишь удручает больного и лишает его присутствия духа. Подобное служение не помогает ни тебе, ни ему. Но все остальные удовольствия и радости жизни меркнут, когда служишь человеку с искренней радостью.